Глава 7. Когда Кетлин была очень рада или сильно возбуждена, она могла на него и напасть. Ей нравилось дёргать Стивенна за рыжие космы так сильно, что он радовался отсутствию в его семье предрасположенности к облысению, но при этом слегка волновался, что атаки на его волосы всё-таки могут иметь для него плохие последствия. "Да они же через минуту здесь будут, Стивен!" кричала Кетлин. Я так хочу, чтобы ты познакомился с моими родителями. Он почти простил её за то, что она выбрала ему одежду и даже её погладила. Он мог влюбиться только в девушку, которая серьёзно относится к своим родителям. Стивен и его родители слишком долго держали за руку, а он держался за их руки во время самых разных семейных перипетий. А вот и они. Кетлин кричала слишком громко. Люди оборачивались и смотрели на неё. Стивен рассмеялся. Ему нравились шум и гам. Кэтлин в один прыжок оказалась около стеклянных дверей отеля, которые распахнула и бросилась в объятия родителей. Несколько незнакомцев посмотрели на них и улыбнулись. «Вот это!» — произнесла Кэтлин, держа за руку своего отца. «Мой папа Гарри Доннелли. Это Стивен!» «Рад с вами познакомиться, мистер Доннелли», — произнёс Стивен, пожимая ему руку. Он даже не успел отпустить ладонь мистера Доннелли. Он даже не успел поприветствовать миссис Донали. Тут Кэтлин сказала то, о чём раньше никогда не упоминала. Сейчас мой папа занимается консалтингом, но до этого был агентом ФБР, с гордостью произнесла она. Это известие поразило Стивена как удар молнии. Он почувствовал, что его приподняла, откинула назад, и его рука в ладони мистера Донали стала холодной как лёд. Сколько раз в семье Стивена приходилось иметь дело с агентами ФБР? Последний раз, когда Стивен виделся с личным агентом семьи мистером Моллесоном, было, когда тот приходил допрашивать Дженни. Тогда, помнится, агент припёр бедную Дженни к стене, требуя от неё ответов на свои вопросы. Помнится также, что тогда отцу Стивена пришлось вмешаться, чтобы прекратить это безобразие, после чего родители запретили ФБР общаться со своей дочерью. Стивену нравился агент Моллесон, хотя при этом он его и ненавидел. «Когда ФБР вмешивается в твою жизнь, ты оказываешься в нездоровом и ненормальном мире». Известие о профессии отца Кэтлин выбило Стивена из нормальной колеи. Он уже не хотел ужинать с этими людьми. Он чувствовал, что его прошлое оживает и начинает его душить. Стивен всё-таки заставил себя улыбнуться матери своей девушки, После чего метрдотель подвёл их к заказанному столику. Стивену удалось сесть, не пнув ногами стоящие рядом стулья. Но он пока не мог заставить себя взглянуть на мистера Донали. Стивен имел большой опыт общения с полицией и понимал, что отец его девушки обратит внимание на его странное поведение. Стивен считал, что как только посмотрит в глаза мистеру Донали, то увидит не отца своей девушки, а полицейского. который хочет знать объяснение его поведения. Судя по всему, ужин был прекрасным. Они заказали себе что-то экзотическое: сасиски из мяса буйвола и стайки из оленины. Стивен заказал себе дорогой гамбургер, который жевал с большим трудом. Он знал, что его щёки покраснели от волнения, и что Гарри Донали заметил напряжение бойфренда его дочери. Кэтлин заметила краску на щеках Стивена и спросила: "Бог ты мой, Здесь что-то немного жарко. Да, Стивен. Ты покраснел так, как будто только что взбежал на гору флекстав. Уставившись в свой холодный чай, Стивен только кивнул. Миссис Донали оказалась кладезем бесценной информации о школьных подружках и друзьях Кэтлин, о которых та ни разу не упоминала. Стивену было приятно слушать невинные сплетни. Он был рад узнать, что Келси учится в университете Висконсина. Джоша пока не выгнали из Коннектикутского университета, а Крэк поменял колледж. Стивен уже начинал задумываться о дисерте. Практически в середине любого приёма пищи он терял интерес к протеину и начинал мечтать о сахаре. Тут миссис Донали спросила: "Стивен, а расскажи нам о своей семье. Я знаю, что у тебя два брата-близнеца по имени Брендон и Брайан, и младшая сестра Джоди." Стивен плотно общался с Кэтлин, начиная с прошлого октября, но так ни разу и не упомянул свою вторую сестру. Он это осознавал. Планировал рано или поздно рассказать о Дженне, но всё то, что произошло с его семьёй, было настолько дико, что ему было просто стыдно рассказывать об этом своей любимой девушке. Кроме того, он считал, что если расскажет обо всём Кэтлин, то уже никогда не будет в её глазах тем парнем, которого она встретила в колледже. Он снова превратится в того Стивена из Нью-Джерси, у которого похитили сестру. Но если он ей ничего не расскажет, то можно ли будет назвать его человеком, которому можно доверять? Он так сильно сдавил свой запотевший стакан, что выдавил его словно зубную пасту из тюбика, и тот упал донышком аккуратно на стол, не расплескав содержимого. Когда Дженн не вела себя хуже некуда, у неё были перепады настроения. Она отдалялась от членов семьи Сплинк, стремясь получить разрешение вернуться в Коннектикут к своим лжеродителям. Мать и отец Стивена приказали своим детям принимать её поведение таким, какое оно есть. Его родители говорили, что как бы там ни было, но они всегда будут её любить. "Я хочу продолжать в том же духе", подумал Стивен. Он чувствовал себя как баскетболист, выполняющий штрафной бросок. Ещё травный. 3 секунды до конца игры. Надо игнорировать крики зрителей, отбросить надежду на победу и страх поражения. В этот момент надо думать только о небольшом металлическом кольце и висящей под ним сетке. Стивен попытался представить себе эту ситуацию, исходя из долго перед своей семьёй и жизни её членов. На самом деле, произнёс он, стараясь, чтобы его голос звучал ровно и спокойно. У меня есть ещё одна сестра, Я тебе о ней, Кэт, никогда не рассказывал. Её украли, когда она была совсем маленькой, и это событие полностью изменило жизнь моей семьи. Он прижал холодный стакан к щеке, пытаясь сбить внутренний жар. Полтора года назад она снова появилась, и ситуация не очень хорошая. Если честно, я бы не хотел об этом говорить. Он сделал большой глоток, словно поставил точку. «Ты что, с ума сошёл?» сказала Кетлин: "Конечно, ты об этом расскажешь. Начни с самого начала и не пропускай ничего важного". Для Кетлин всё это было как мыльная опера, только с участием близкого человека. Стивен расспрашивали целый час. От психологического напряжения ему пришлось заказать второй десерт. "Вот это да", воскликнула Кетлин и откинулась на спинку стула. Она облизала губы. Словно история Стивена была кусочком шоколадного торта. Так значит, сейчас твоя сестра Джен, приклячла имя Дженни, живёт в семье своей похитительницы, и вы все с этим согласны и не имеете никаких возражений. Она с удивлением покачала головой, и никто даже не наберётся смелости напомнить Френку и Миранде, что их настоящая дочь украла девочку. Стивен пожал плечами. Он сам не знал, зачем это сделал. потому что пожимание плечами ничего не решало. Дженни их любит. Если мы начнём гнать волну, то снова её потеряем. На самом деле, мне даже где-то нравятся её родители. Мой младший брат Брайан проводит с ними это лето. Кого мы ненавидим, так это её похитительницу. Ханну. Драматично выдохнула Кэтлин. Лично я никогда не называю её про себя Ханной. Это звучит слишком по-доброму. Если называть её Ханной, то можно ей всё простить. Я не собираюсь её прощать. Если я её найду, я ей отомщу. Кетлин нахмурилась. Но это тоже не очень по-доброму, Стивен. Это несчастная женщина, которая даже не смогла удержаться в секте. Ей надо было украсть ребёнка, чтобы не чувствовать себя одинокой. В любом случае, с тех пор много воды утекло. На самом деле прошло не так уж много лет. Он чувствовал, что ему не хватает воздуха. Он подумал о том, что за эти годы пережили спринги, и его голос дрогнул. Но Дженни же не страдала, напомнила ему Кэтлин. Это не имеет значения, сказал её отец. Зато каждый день в течение многих лет страдали члены семьи Стивена. Мистер Донали говорил уверенным тоном, словно ему было знакомо дело. Стивен не на шутку забеспокоился. Мистер До널ли был всего лишь консультантом? И по каким вопросам он интересно консультировал? Может быть, он хочет получить от Стивена какую-нибудь информацию? Может быть, он исследует этот киднэппинг? Нет, этого быть не может. С другой стороны, он должен был сообщить Кетлин об этом значительно раньше, а не сейчас. Но, может быть, мистер Доннелли был просто в общих чертах знаком с феноменом киднеппинга. Возможно, что он даже когда-то занимался расследованием киднеппинга по своей работе. Но точно не киднеппингом Дженни. Всё это было просто совпадением. Стивен искал глубин там, где их не было. Кэтлин — его девушка, а мистер Доннелли — всего лишь её папа. Только и всего не надо излишне драматизировать ситуацию. У него так сильно заболела голова, что... что ему захотелось примотать её повязкой к челюсти. Если бы я был на месте Миранды Джонсон, заявил мистер Донали, и узнал бы, что сделала моя дочь, я бы покончил жизнь самоубийством. Стивен кивнул. Мысль мистера Донали казалась ему обнадёживающей. А вы не пробовали найти эту Ханну? поинтересовался мистер Донали. Этот вопрос он задал из чистого любопытства, подумал Стивен. Надо всё рассказать, чтобы больше к этому не возвращаться. Однажды признался он: "Мы узнали, что полиция считает, будто эта женщина находится в Нью-Йорке. И мы с сестрой Джоди приехали туда и принялись её искать. Нам казалось, что мы сможем её найти". Стивен покраснел от осознания того, насколько глупо они тогда себя вели. Мы думали, что она будет есть на одной из кухонь для бездомных, и мы там будем показывать её фото людям. которые, возможно, подскажут нам, где её найти. Кстати, не самый плохой план, заметил мистер Донали. И вы собираетесь ещё сделать подобную вылазку? поинтересовалась миссис Донали. Если я начну искать эту женщину, медленно и членораздельно произнёс Стивен, это будет значить, что я позволю ей снова управлять моей жизнью. Я не хочу, чтобы это произошло. Если у меня будет информация о том, где она может находиться, я попытаюсь её найти. Я хочу, чтобы её судили. Я хочу, чтобы её признали виновной, и хочу, чтобы она сидела в тюрьме. Но всё, что он сказал, было полным враньём. Он хочет вернуть прошлое? От этого ему самому будет только хуже.